Придет осень, листья с деревьев осыплются, снегом покроется земля, заметет избу по самые окна, зажжет Бенедикт машинную сальную свечку, сядет за стол,